Глава 18. Невероятное превращение. Еще на открытии выставки Пачкуля Пестренький почувствовал, что с ним происходит что-то странное. Ему казалось, будто одежда стала маловато и всюду жмет. Потом ему почудилось, что кто-то его еще и щекочет. Но так как у Пачкуля Пестеренького было правило никогда не умываться и ничему не удивляться, то он и не стал обращать внимания на эти странности. Он, верно, и забыл бы об этом совсем, но к вечеру уж больно все щекоталось. И он пожаловался Гуньке, когда вернулся на плот и собрался спать. Однако Гунька не удивился, а сказал, «Ничего тут странного нет». «Почему же ничего странного нет?» — удивился Пачкуля. «Просто ты мог подождем, а потом высыхал. Вот одежды и подсела, то есть маловато стало. Не педа разносится, а то, что у тебя в разных местах щекочется хуже». «Хуже?» — испугался пестренький. «Почему?» «Ты тешишься от грязи, мыться почаще надо». «О, глупости!» Успокоился Пачкуля пёстренький. Хотя про себя подумал, Машбонька и прав. Чешусь я, вероятно, -за повсюду каменной пыли. Пора бы помыться. Но сейчас ни за что. Спать ужасно хочется. И Пачкуля, не снимая одежды, устроился в гамаке. На плотах все спали в гамаках, как настоящие реке. Скоро он захрапел и увидел любопытный сон. Его снились разные цветы, которые прямо на глазах росли и распускались. Сон был наполнен благоуханием молодой зелени и запахами душистого горошка, фиалок, ландышей. Пёстренький посапывал во сне носом, принюхиваясь к замечательным запахам. Потом ему стало сниться, что цветы уже разговаривают между собой. «Здравствуйте», — сказали Маргаритки, приветливо покачивая разноцветными головками. «Добрый день», — ответили им фиолетовые анютины глазки. «Как вам нравится на новом месте?» «Вроде неплохо», — ответили Маргаритки и обратились к настурциям. «А вам тут хорошо?» «Нет, нам здесь не нравится. Кругом пустыни и город, где все из камня, а зелени совсем нет». «Ах, не беда!» — вступил в разговор дикий виноград. «Если я захочу, то буду расти очень быстро. Каждый день могу становиться выше на целого коротышку. Если меня будут хорошо поливать, то я очень скоро завью все небоскребы каменного города». «Верно!» — подхватил хмель. А я за лето сумею залить все фонари на набережной. Вероятно, Почкуля Пестреньки смотрел бы сон и дальше, если бы не защекотало в носу. Он потянулся, почесал нос. Что-то вокруг зашелестело. Тогда он приоткрыл глаза и обомлел. Над ним был зеленый свод из тоненьких стебельков и молоденьких листиков. Почкуля зажмурился и подумал. сун какой навязчивый, никак не уходит. Открыл глаза пошире, но опять увидел только густые заросли. «Ничего себе! Передряг попал. Наверное, это от грязи. Надо все-таки было мыться. Ведь говорил мне Пилюлькин, что если не буду мыться, плесенью весь покроюсь. Так, видно, и случилось. Ну ничего, сейчас встану и пойду все себя смою». Он попытался приподняться, но плесень крепко приросла к гамаку. «Совсем плохо. Надо тихонечко, никого не разбудив, к воде вылезти. А то меня увидят в таком виде и засмеют». Но пачкуля ошибался, думая, что все спали. На самом деле коротышки столпились у входа в каюту, где притих пестренький, и шепотом совещались. — Я вам точно говорю, там в гамаке пестренького сидит зеленое чудовище, — рассказывал всем незнайка, выкатывая глаза и корчи ужасные гримасы. — Мы с Гонькой проснулись, глядь, а вместо Пачкуля в его гамаке сидит оно зеленое, все в тени и в водорослях каких-то. Оно точно Пачкулю съело, а теперь сопит и дышит тяжело. Видно, почкулю переваривает. Он же грязный, вот и чудовище живот и заболел. А что же оно и вас, Гонька не проглотила? спросила недоверчиво кнопочка. Она от хорошего знала, что незнайка может и приврать. Так чудовище само не очень большое, оно легко в гамаке поместилось. Вероятно, за ночь оно только одного кратышку может съесть. Уверен, что это водяной дракон. Астроном Стекляшкин тоже слушал незнайку, как и кнопочка, с недоверием, и вдруг многозначительно сказал: «Полагаю, братцы, вовсе там не водяной дракон». «А кто же?» — спросил Гунька. «Ну, сам догадайся», — торжествующе сказал Стекляшкин и посмотрел вверх. Все тоже взглянули в небо, ничего не увидели, кроме солнца и облаков. «Догадались?» — таинственно произнес Стекляшкин. «Нет», — откровенно ответил Гунька. «Ладно, так уж и быть скажу, а он в гамаке коротышкоет». Кто-то охнул, другие, наоборот, захихикали. Мнения разделились. Одни говорили, что в гамаке водяной дракон, другие уверяли, что пришельцы с космоса. «В любом случае, мы должны его разбудить и выгнать из каюты», — объявил Незнайка. «А там разберемся». С этими словами он взял здоровенное весло и полез в каюту. Счет тресну его по башке», — решил Незнайка. «Только где у этого гароночек голова?» «Ну да ладно, ткну его посередине». Незнайка прицелился и долбанул веслом в центр зарослей. «Ух, ух!» — засопело чудище. «Ага!» — обрадовался Незнайка. «Не надо было Пестренького лопать! А ну-ка, выметайся на палубу!» «Ты, Незнайка, с ума сошел? Чего дерешься?» «А ты зачем Пестренького съела?» Начал было Незнайка, но осекся, признав голос самого Пестренького. «Это... Пестренький, ты что ли говоришь? Ты там еще живой?» «Ну, не как ты точно спятил, конечно, я живой, а ты вот меня чуть не убил!» Незнайка бросил весло, выскочил на палубу и закричал «Братцы! Пестренький живой! Он там в брюхе у зеленого чучела живой сидит и даже разговаривает!» Тут из каюты снова послышался голос Пестренького «Я здесь живой, только вылезти не могу! Да еще этот Незнайка осел веслом дерется! Что же это такое?» Тогда в каюту ринулся доктор Пелюлькин со словами «Сейчас я разберусь, кто живой, кто нет». Когда он ворвался внутрь, то увидел пёстренького, который от удара веслом сразу набрался сил, и чтобы не получить ещё раз, уже почти вылез из гамака. «Ты правда живой?» — обрадовался Пилюлькин. «Но что с тобой приключилось?» «Сам не знаю, вот в растениях каких-то запутался». «Да ты не просто запутался, ты весь пророс. Смотри, у тебя из всех карманов цветы выросли». «Из карманов?» — переспросил ошалевший пестренький и вышел на палубу. «Из карманов? Растения?» «Понял, братцы, понял, это же те семена проросли, которые я с Леечкой не успел посадить в зеленом городе. Как раз быстрорастущие сорта, которые Леечка недавно сама вывела. Вот они за одну ночь проросли. Ну ладно, сейчас я все себя сдеру». Но тут кнопочка, пышечка и лапочка подбежали к пестренькому и защебетали. «Что ты, что ты, пестренький, ничего не отрывай! Ты самое милое место в этом городе, ходячая клумбочка! И теперь ты будешь нам напоминать о цветочном городе! Пожалуйста, не льви этих цветов, пусть они и дальше растут!» «Ходячая клумбочка!» — усмехнулся Пачкуля-пестренький. «Скажите еще, что я огород на ножках!» Тут над платом, откуда ни возьмись, появилась тоненькая ярко-голубая стрекоза. «Смотрите, смотрите!» — закричал Гунька. «Первый раз вижу здесь в каменном городе стрекозу!» «Да!» У них здесь совсем никто не летает, не скачет, не ползает, подтвердил Незнайка. Стрека за тем временем покружилась над пестреньким и села на цветочке. Вот что задачи растения, многозначительно заключил Знайка. Стоило появиться зелени, как сразу прилетела досикобе. Так может теперь и бабочки захотят посидеть на ходячей клумбочке? спросила Лапочка. Обязательно сказал снайка и бабочки и стрекозы и жуки разные. «Так тогда ладно согласился пестренький ради такого дела я ничего рвать не буду я могу потерпеть и позеленевшим походить